Оставим это», — сказал Дункан, чувствуя, что этот разговор может привести к спору, который нарушит добрые отношения между путешественниками. «Мы прошли много миль, но среди нас нет такого сильного человека, как вы, который почти совсем не знает усталости и слабости». «Человеческие кости и мускулы помогли мне перенести все это», — ответил охотник, — разглядывая свои мускулистые руки с простотой, которая выдавала в нем искреннее удовольствие от похвалы, высказанной ему Дунканом. «Есть люди посильнее меня. Но вам нужно будет еще хорошенько поискать среди них такого, кто сможет пройти 50 миль, ни разу не остановившись на передышку. И вот потому что кровь и кости у каждого человека — Разные. Надо полагать, что эти нежные создания хотят отдохнуть после всего, что они пережили за целый день. Ункас, очисть от листьев родник, пока я с твоим отцом сделаю убежище для них под сенью каштана и ложи из травы и листьев. Между тем совсем стемнело. Соколиный глаз и его товарищи занялись устройством ночлега для коры и алисы. Тот ключ, который за много лет перед тем заставил туземцев избрать эту полянку местом временной крепости, был наскоро очищен от листьев, и хрустально-прозрачный источник заструился быстрее, оросив своими свежими водами зеленеющий холм. Вслед за тем один из углов старого благауза Покрыли такой крышей, которая могла защитить лежащих под нею от крупной росы, свойственной этой местности. Собрали также груду тонких ветвей и сухих листьев, превратив их в постель для коры и алисы. Пока усердные жители лесов хлопотали над устройством ночлега, молодые девушки подкрепили свои силы ужином, скорее, впрочем, ради необходимости нежели вследствие пробудившегося голода. Потом они легли на приготовленную для них ароматную постель и тотчас же погрузились в сон. Дункан решил провести ночь, охраняя их покой, и занял место часового, поместившись под одной из наружных стен блокгауза. Но соколиный глаз, указав ему на Чингачгука, сам спокойно улегся на траву и произнес... Глаза белого человека слишком слепы для ночного караула. Нашим часовым будет магиканин. Мы же можем спокойно спать. — Прошлый раз я показал себя Соней, — сказал Дункан. — Я меньше нуждаюсь в отдыхе, чем вы. Пусть заснут все, кроме меня. Я буду стоять на часах. — Если бы мы были среди белых палаток, 60-го полка и стояли против такого неприятеля, как Манкальм. я не пожелал бы лучшей охраны», — ответил разведчик. «Но в темную ночь в этой дикой глуши вы только даром будете напрягать свое внимание и бдительность. Итак, возьмите-ка лучше пример Сункаса и с меня самого. Засните, и поверьте, вы будете спать в полной безопасности». Действительно, Хейворд увидел, что молодой индеец лег на склон холма и, казалось, собирался как можно лучше воспользоваться возможностью отдохнуть. Давид, язык которого буквально прилип к гортане от лихорадки, вызванной раной и усилившейся вследствие трудного перехода, последовал примеру Ункаса. Не желая продолжать ненужный спор, молодой человек полулежа прислонился спиной к бревнам Блокгауза, но в душе твердо решил не смыкать глаз, пока не передаст Кору и Алису в руки Мунро. Разведчику показалось, что он убедил молодого офицера, и с этим сознанием он скоро заснул. Довольно долгое время Дункану удавалось бороться со сном. Он прислушивался к малейшему звуку, доносившемуся из леса. Вечерние сумерки сгустились над его головой, но он все еще различал фигуры лежавших на земле людей и Чингачгука, который сидел, выпрямив стан так же неподвижно, как деревья, темными стенами поднимавшиеся со всех сторон. Он слышал нежное дыхание сестер, которые лежали в нескольких шагах от него, и ни один шелест листа на ветру не ускользал от его слуха. Но вот Печальные крики «выпи» стали для Дункана сливаться со стоном совы. В полудрёме он принимал куст за своего товарища-стража. Наконец голова его опустилась на плечо, а плечо, в свою очередь, склонилось к земле. Всё тело его ослабело, и Дункан погрузился в глубокий сон.